Глава 34. Корпорация. Корпорация Невдалеке остановилось такси, высаживая возвращающуюся откуда-то парочку, и мы с тенью, недолго думая, заняли их место. Водитель, конечно, поворчал, что у него заказы, но протянутые купюры быстро изменили его мнение. «Кстати, за гостиницу для полудраконов мне ведь нечем будет платить». «Завтра перед продолжением зачистки надо будет обязательно переложить этот вопрос на нашего куратора. Пусть не только мешается под ногами, но и делом займется». До назначенного места оставалось ехать еще минут пять, когда у меня зазвонил телефон. Женский голос, знающий мое имя. Вариантов не так уж много. «Олеся, рад тебя слышать. Как у тебя дела?» «В семье меня приняли нормально. Заставляют сидеть дома». Но так как это не мешает развивать способности, то я не против. А что насчет странности твоих временных родственников? Мать за все время не проронила ни слова, как будто и говорить не умеет, Оходит как призрак из стороны в сторону, а сам, рассказов сегодня, болтал с летающей змеей. Все понятно. Недаром этот человек показался мне подозрительным, и недаром медеевцы включили его в состав экспедиции. Хотели понаблюдать. И что мне делать теперь с этой информацией? Если сдать, то явной выгоды не будет. Но вот если помочь, рассказываю. Нет, я не рассчитываю на ответную услугу. Тем более, что как личность этот человек мне не особо приятен. И его манера общения, и незаинтересованность в делах семьи, но зато усиление потенциального разрушителя сможет создать проблемы для корпорации, богов, да и остальных, пока неизвестных мне гостей из другого мира. А чем больше хаоса вокруг, тем больше вероятность, что на меня не будут обращать внимания. «Лови фотографию! Переслал тебе нашу карту с городскими норами, там отмечены точки, где мы уже были и где будем завтра. Мельком смотрю на таксиста, но тому, похоже, все равно. Или просто не понимает, о чем речь». «Выбери для твоего родича мест пять, с не моей зоны ответственности, и постарайся незаметно подбросить». «Могу распечатать, а потом подманить какую-нибудь мелкую тварь, и пусть уже та официально занесет», — предложила вариант действий Олеся. «Прекрасно, только использую состаренную бумагу, чтобы выглядело естественно». Я тут же прикинул, что тогда, рассказов, может принять карту за помощь от монстров, ну или просто как случайную добычу. В любом случае, подозрение будет меньше, чем в случае с письмом на электронку от тайного доброжелателя. На этом мы с Олесей распрощались, но вот подумать дальше на тему того, сколько же вокруг разных странных личностей, я так и не успел. Мы приехали. Между прочим, в самый центр города, именно тут находился разорившийся бутик одежды, где, по воспоминаниям скелета мага, должен быть спуск в подвал, располагавшегося рядом жилого дома, который нам и нужен. «И что, сюда вот так любой может войти?» Петрович посмотрел, как я спокойно открываю дверь. «Конечно, помещение же сдается, а хозяину лень каждый раз ездить, вот и оставляет открытым, думает, что тут брать нечего». «А гули?» «А гули, как и остальные монстры из нор, не нападают раньше времени, а если кто найдет проход и сунется к ним...» так разве этого неудачника будут искать хозяин подумает что тот просто не дошел а остальные остальные будут просто не в курсе вы люди очень скрытные я чуть не поперхнулся от последнего заявления тени но да ладно сейчас не до споров о человеческих качествах перед нами подсобка и именно там должен быть проход опять будешь пытаться их услышать поинтересовался лже петрович Думаю, да. Как минимум, попытаться точно надо. То по очереди собираем их на себя. Ты первый, пока есть жизни, стараешься удержать всех, кто к нам лезет, а я спокойно рублю их косой, потом меняемся. Думаю, что с учетом новых характеристик, когда нас так просто не убить, все это должно быть не так уж и сложно. И вообще, я все же рассчитываю на успех переговоров. С этой мыслью я открыл дверь параллельно используя копию эмоций, чтобы заметить противника. Возможно, именно эта предосторожность позволила мне избежать первой атаки. Маленькое черное существо, похожее на сгнившую мартышку, как оказалось, сидело на потолке и ждало свою жертву. Неуклюже откинув в сторону летящее на меня тело, я отпрыгнул назад и вовремя. Как оказалось, гуль был не один. «Черт, да их же тут целая толпа!» Прямо по потолку и стенам из подсобки, эти существа начали выползать одно за другим. «Может быть, побежим?» — предложила тень, оценив количество наших врагов. «Побежим, и нас просто сметут толпой. Встань поближе ко мне и готовься прикрывать спину». На мгновение я пожалел, что не взял с нами Константина. Здесь его заклинания очень бы пригодились, но потом стало не до отвлеченных воспоминаний. Гули принялись прыгать на нас со стен. Обычных моя коса со скрытностью урубила на раз. Тех, кто с серебряной аурой приходилось отбрасывать в сторону. Тень рядом работала примерно по такому же принципу, разве что помимо своих привычных когтей, начала иногда пускать вход и зубы. Зачем? Ну вот такой я человек. Даже в трудные моменты не могу удержаться от вопроса. При поедании рядом с гулями тел их павших собратьев восстанавливаются жизни. «Все ясно. Какой-то навык моего союзника, что тот раньше не афишировал. У меня же ничего нового не появилось, но, к счастью, пока хватало и старого. Скрытность помогала рубить всех, кто пытался до меня добраться. Копия эмоций же, увы, по своему основному профилю в бою, оказалась практически бесполезна. Да и создание полупрозрачной ауры, как и все разы до этого, больше не срабатывало. А жаль». Лишняя защита мне бы не повредила. Я как раз почувствовал стекающую по лицу струйку крови и понял, что часть атак Гули до меня все же дотянулась. Жизни, 1480 из 2050. Ну да, потерял четверть жизни и даже не заметил как. Может быть, вложить свободные очки в выносливость? Это поможет подольше продержаться. Или... Тут я вспомнил про проявление новой способности обмана. Копия характеристик. Вы перенесли себе 20% выносливости противника. Выносливость увеличена на 44. Жизнь увеличена на 440. Откат 20 секунд. Вот и подлечился, и тратиться не надо, а я боялся. Жаль только, что второй раз это вряд ли сработает. Впрочем, выжду в положенное время, я все же попробовал. Копия характеристик. Невозможно повышение выносливости, уже активировано. Как я и думал, но расстраиваться не вижу смысла. Отмена. Копия выносливости. Выносливость увеличена на 44, жизни увеличена на 440. Да, вариант, где я бесконечно повышаю себе характеристики, не сработал, но и так тоже неплохо. Раз в 20 секунд я смогу немного лечить себя, а значит у этих пожирателей-мертвечины просто не будет шансов. «Петрович!» — я позвал тень. Если не будешь успевать отъедаться, держись за мной. Хорошо, только аккуратнее. Там, похоже, уже какие-то новые гули начали лезть.